Глава седьмая. Лиде я успел позвонить только на работу, потому что оставаться на вечер и ночь времени не было. Во Фруктовом мне предстояло расследовать два уголовных дела, плюс дед Никифор, который появился в избе, стоило мне войти. Он следил, что тягаю я из сумки. Я его успокоил, привез две бутылки. И в белесых зарослях я разглядел его глаза. Они, оказывается, были голубоватые, как два цветных стеклышка, окутанные морским прибоем до матовой дымки. Дед Никифор, почаевничаем. Помойное дело. А за водочкой завтра вечерком посидим. Ты суп-то ешь. Ел, пока бабы у меня жили. Какие бабы? После смерти законной Анны дважды женился. Чтобы не обидеть его вопросом о возрасте, в котором часто жениться не пристало, я спросил иначе. «Где же ты находил женщин?» «На кладбище». «Я не удивился. Если тут покойники вылезали из могил, то почему бы невест не искать на кладбище?» «Дед, до меня не дошло». «Чего? Несет вдовушка цветы на могилку? А я тут как тут. Помощь предложу». Оградку подправить. Заведу беседу о душе и одиночестве. Ну, дело сделано. Мол, зачем на жизненном пути одной быть, когда можно вдвоем плыть? И где же эти женщины? Откуда их взял, туда и отдал. Поумирали бабоньки. Посмотришь на работу следователей в кино. Аресты, захваты, камеры, суды. Большая и главная часть работы остается за кадром — сбор информации. Позавидуешь ученым. К ним информация идет от явлений природы, установок, приборов. А тут надеешься на деда Никифора. И я спросил. «Приятели у тебя есть?» «Втроем дружбанили. Я — Дереземля и Федька Висячин. Я достал колбасы твердого копчения» потому что дед был кладезем информации. Не знаю, как он ел, не имея зубов, ни своих, ни вставных. Никифор, в чем ваша дружба заключалась? Чего? Как дружили-то? Скидывались. Да информации желательно иметь прединформацию, что ли. Ученым легче. Изучают широко, а следователю надо поуже, кто убил. Куда уже три алкаша? «Дед, что за ясновидящее у вас?» «Перепусис». «Что пересупис?» «Не пересупис, а перепусис. лика «Что лика «Амалия Карловна перепусис. Попросту ли я. «Гадает?» «Не гадает, а видит». «Например?» Сквозь волосяные заросли я приметил, как тускнеет голубизна его глаз говорить о лии ему не хотелось догадавшись зачем я спрашиваю он посоветовал не ходи к ней почему нечистая баба будто бы я занимался делами чистыми труп выкрали из могилы как раз по ее нечистой линии дед разговор смазывал поэтому я спросил общался с ней было помойное дело расскажи Пенсию я потерял всю до копеечки. но ну, и пошел к Лике, поскольку она наша, поселковая. Она глаза в меня вперла, аж борода шевельнулась. Я и говорю, помойное дело. Нашла деньги. А мы разбежались. Почему? У меня кровь носом пошла. Видимо, на нервной почве. Если уж задубелый дед переживал то значит, репутация ясновидящей железная. Да ведь поселок, в сущности, бывшая деревня. Как будто в городе чертовщины мало. Сеансы колдунов не в избах, а в домах культуры. заковыристой истории мне Лида приносит из своей лаборатории. С десяток женщин захворали непонятной нервной болезнью. Тики, беспричинное заикание, скрученность пальцев. Поискали и нашли, что общего у этих женщин. Все они покупали кофточки, которые вязала старушка. Само собой, колдунья. Дед Никифор. К ней, говорят, милиция обращалась, и она помогала. «Ну, Верку Семенову нашла», — нехотя промямлил старик. «Подробнее». «Беременная Верка взяла отпуск на неделю, сумму денег и пропала» слух пошел что за эти деньги ее и порешили алейка лика карловна поскольку ясновидящая ясно ее увидела в соседнем поселке стоп остановил я хочешь я все угадаю отпуск краткий значит поехала недалеко взяла деньги значит расплатиться беременная значит подпольный аборт ну а где живет абортмахер ваши бабы знают «Логика и никакого ясновидения». «Ясновидение необъяснимо. Гадалок понять можно. Дело в том, что лицо человека, одежда, манеры, язык содержат достаточно информации, только умей ее читать. Но где считывать информацию об утопшем в течение реки?» «Правда, случалось», — вспомнил дед. «Что? Помойное дело». Приехала к лике парочка из города погадать насчет бракосочетания. Выйдет ли у них обоюдное житье. алика жениху сообщает, мол, ваш маленький сынок очень по вас скучает. Невеста чуть не в обморок. Какой сынок? Где сынок? Никакого бракосочетания. Вот и говорю, помойное дело. В моем сознании, как в счетчике, отложилось. Проверить неудавшиеся бракосочетания. Много чего надо проверить. Много помойных дел. Дед Никифор, где она живет? На том конце поселка. Мимо ее дома не пройдешь.